Глава 15 Максим пришел в себя в залитом ярким светом помещении. Сильно пахло живцом и смесью резких больничных ароматов, которые невозможно перепутать ни с какими другими. Он открыл глаза, осторожно пошевелил конечностями и ощутил боль в запястьях. Макс поднес ладони к лицу и увидел, что они были туго забинтованы. Кончики пальцев торчали из повязки, словно изобрезанных варежек, но попытка ими пошевелить вызвала довольно неприятные ощущения. Максим приподнял голову и огляделся. Белый кафель на стенах и хлопковые накрахмальные до хруста простыни дарили ощущение безопасности и чистоты. Впервые в жизни ему хотелось задержаться в больнице подольше, чтобы суровая реальность хотя бы на время осталась где-то за бортом его жизни. Рядом с кроватью стояла капельница, и прозрачная жидкость бежала по трубочке в катетер на его левой руке. На низкой тумбочке у изголовья он увидел тарелку с нарезанными дольками лимона и плоскую металлическую фляжку. Настоящим рядом с стуле, положив голову на кровать, прикорнул Грин. Парень был одет в темно-синие джинсы, кроссовки и черные худи. Максим поймал себя на мысли, что настолько привык видеть друга в камуфляже, что при встрече на улице его не узнал бы и прошел мимо. Голову Грина украшала похожая на зимнюю шапку бинтовая повязка, а по левой стороне лица растекся фиолетово-желтый синяк. Воспоминания Максима обрывались на моменте, когда БТР начал тормозить и он схватился за рукоять клюва, увязшего в броне элитника. Что случилось дальше? Как они оказались в стабе и где находится проф и Фил, оставалось загадкой. Немного поколебавшись, Макс решил разбудить Грина и слегка потряс его за плечо. Процедуру пришлось повторить несколько раз, потому что Никита спал как убитый и не реагировал на раздражители. Наконец он с трудом разлепил веки. «Мне снился дом», – сказал Грин, сладко потянувшись. «Мне всегда снится дом, когда я оказываюсь в больнице». «А ты здесь не в первый раз?» «Можно сказать, постоянный клиент». Никита с горечью усмехнулся и дотронулся до синяка на щеке. «Сегодня я легко отделался, в отличие от тебя». «А со мной что?» Спросил Макс и поднял забинтованные руки. Травмы несовместимы с сексуальной жизнью, Грин брезно улыбнулся. Порноканалы можно отключать. Ты бываешь серьезен, хоть иногда. Ух, какие мы обидчивые! Никита засмеялся и хлопнул Макса по плечу. Связки на запястьях ты растянул, когда клокстопером работал. Уже завтра будешь как новенький. А фил с профом. Это старичье еще нас с тобой переживет! Грин закатил глаза к потолку. «Мучаются от множественных ушибов и бегают по стабу, дела улаживают. А меня к тебе приставили, как самого молодого отдали на растерзание Валентине Сергеевне. Признайся честно, что от тебя просто избавились. Хороший ведь повод». «А вот и Валентина Сергеевна», – перебил Максима Грин и вскочил со стула, едва не уронив стойку с капельницей. В палате появилась умопомрачительная блондинка в белом халате. У нее были правильные черты лица, смуглая кожа с легким румянцем, Прямой точеный нос и огромные голубые глаза. Длинные золотистые волосы, собранные в тугой пучок, прятались под белым колпаком, на котором красовался красный крест. И Макс невольно представил себе зажигательные стриптиз в ее исполнении. «Никита!» – возомнила она хриплым голосом базарной торговки. «Какого хрена ты здесь делаешь? Ну, это, я за умником слежу». Грин замялся и отвел взгляд от груди девушки в миг превратившись в нашкодившего старшеклассника. «Вдруг в туалет ему сходить или попить там?» «Ты случайно не из этих?» Медсестра нахмурилась и неодобрительно поджала губы. «По тебе полстаба баб сохнет, а ты тут дежуришь, чтобы умнику член в сортире подержать!» «Так у меня травма, Валентина Сергеевна!» виновато ответил Грин, и на его губах расцвела обаятельная улыбка. «Ну куда мне с таким синечищем? тем более по бабам?» «Вот же молодежь пошла малохольная! — сердито сказала девушка и покачала головой. — Яйца-то у тебя не пострадали? Всему учить вас нужно. Была бы я на сорок лет моложе, заездила бы тебя до смерти. — Так я же не против, Валентина Сергеевна. — Вон отсюда! У меня внук такой же, как ты! — гневно выкрикнула медсестра и топнула ногой. — Жди своего друга в коридоре. Сейчас капельницу сниму и катитесь на все четыре стороны. Вынимая катетер, она наклонилась над кроватью, и Макс невольно залюбовался упругими грудями, с трудом удержавшимися в вырезе медицинского халата. «Никита!» – вдруг завопила она, оглушив Максима. «Что, Валентина Сергеевна?» – спросил парень, просунув голову в полуоткрытую дверь. «Одеться ему помоги!» Девушка кивнула на умника, взяла стойку с капельницей и, виляя бедрами, продефилировала к выходу. Грин подмигнул Максиму и прижался к дверному косяку, пропуская медсестру мимо себя. Она улыбнулась, игриво провела рукой по его животу и вышла в коридор. «Никому не дает», – с горечью прошептал Грин, подойдя ближе. Попала в стик с толстой семидесятилетней бабкой. «А какой красоткой стала!» «Мозги-то остались прежними», – разочарованно добавил Максим и встал с кровати. «Зачем тебе секс со старухой?» «Ты снова говоришь как умник». Грин вздохнул и поправил повязку на голове. «Сейчас оденем тебя в его шмот», – и будешь вживаться в роль глубже. Парни шли по вымощенной разноцветной плиткой улице, и Макс с удивлением рассматривал аккуратные таунхаусы из красного кирпича и зеленые дворики перед ними. Ровно подстриженные газоны, вечно кустарник и цветущие розы никак не вязались со всем ужасом, виденным до этого. Грин трещал безумолку и не сразу добрался до рассказа о том, что произошло по дороге в Стаб. Я увидел, что ты полез в люк и затормозил, чтобы сбросить элитника с крыши. БТР попал колесом в яму, нас резко повело вправо и закрутило по обочине. А ты убил тварь буквально за секунды до этого. Элитник по инерции полетел вниз, плашмя приземлился на асфальт и заскользил по нему, как неуправляемая куча дерьма. А ты на нем верхом. Бро, я не знаю, как ты удержался и не попал под его тяжеленную тушу. В любом случае, все это было похоже на сказку, придуманную писателем, который никогда в жизни не ездил на Бэхе. «Ты единственная жертва аварии?» – спросил улыбающийся Макс и показал забинтованной рукой на повязку Грина. «Ага», – смущенно подтвердил тот. «В БТРе мы болтались, как шпроты в банке, но голову я разбил позже, когда торопился выбраться к тебе». Сильно приложился лбом о край люка. «Спасатель Малибу!» «Что?» «Да так, мысли вслух». Пробурчал под нос Макс. А дальше что было? Там до стаба уже хрен да ни хрена оставалось. На выстрелы выдвинулась колонна и нас с комфортом привезли домой. Деды, потирая синяки, ломанулись по делам, ну а мы с тобой в больничку загремели к Валентине Сергеевне. Двоих раненых напоили живцом и горохом, перевязали и оставили выздоравливать. Реды тунхаусов закончились и парни оказались на центральной площади поселка. Макс с недоумением уставился на фонтан, который взметал струи на добрый десяток метров и вопросительно посмотрел на Грина. «Бадди, я же говорил тебе, что здесь даже фитнес-клуб есть. Вот он!» Никита указал на здание с огромными панорамными окнами. «А про фонтан рассказать забыл. Извини. В сером кубе чуть дальше магазин и пивной бар. Туда мы пойдем сегодня вечером. Рядом хороший ресторан, но там нужно вести себя тихо и прилично, поэтому путь туда заказан». Разве что Валентину Сергеевну пригласишь. Грин рассмеялся, положил руку на плечо Макса и потащил его через площадь. Людей вокруг было мало. Поселок был так же пуст, как все элитные подмосковные резервации, где почти никто не жил из-за чудовищных пробок. Здесь все так аккуратно и здорово, потому что местный бугор мечтает о создании большой общины. Продолжил тараторить Грин. У нас действуют законы, запрещены драки и ношение оружия. За нарушение внутренних правил изгоняют навсегда. Попасть сюда очень сложно, даже имея жемчуг для оплаты резидентства. «Почему повезло именно нам?» – вяло поинтересовался Макс. Грина он слушал вполуха, внимательно разглядывая задние дворы домов. «Это у тебя, то есть у умника нужно спросить». Никита пожал плечами и вскинул брови. «Как-то он с депутатом договорился». «Депутат? Почему его так прозвали?» Говорят, что на земле он был членом парламента. Отвечал за международные дела. Вот и строит теперь мини государство Кстати, встречи с ним тебе лучше избегать. Депутат явно может задать вопросы, ответить на которые ты не сможешь. И что будет тогда? Возьмут в оборот безопасники. Грин нахмурился и сплюнул на асфальт. А к ним в подвалы лучше не попадать. За красивыми фасадами спрятано обычное дерьмо. Макс поморщился. Все как в нашей прежней жизни. «А ты как хотел. Мы же не с Марса сюда прилетаем?» Грин усмехнулся и остановился перед очередным домом. «Добро пожаловать, дорогой друг Карлсон! Ну и ты заходи!» Покопавшись в карманах, он вытащил связку ключей, открыл высокую резную дверь и включил свет в прихожей. «Электричество откуда?» – спросил Макс, заходя в дом. «Во дворе регулярно перегружающегося гипермаркета стоят две дизельные электростанции и цистерна с топливом. У нас их много». Еще и по всему Стиксу экспортируем. Сейчас я тебе дом покажу, чтобы ты не прокололся, как плохой шпион. Грин бросил сумку с вещами на пол, прошел в огромную гостиную и распахнул панорамное окно. Макс проследовал за ним и оказался в светлом просторном помещении с высокими потолками. У торцевой стены стоял кухонный гарнитур, укомплектованный самой современной бытовой техникой. А у окна большой стеклянный стол и восемь стульев с высокими спинками. На стене висел огромный телевизор. Под ним разместилась тумба, заполненная всяческими гаджетами. А в паре метров от нее – огромный угловой диван с регулируемым наклоном спинки. «Чтоб я так жил!» – восхищенно сказал Максим и плюснулся на мягкое сиденье. «Это наша кают-компания и камбус по совместительству». Грин подбегнул и уселся рядом. «Холодильник можешь не открывать. Магазин, как ты понимаешь, никто не ходил». «Тебе уже не хочется покидать этот райский уголок?» «Нисколько», – искренне подтвердил Макс. «А придется, друг, придется. Каждый раз, когда возвращаюсь Та, благодарю местных богов за возможность почувствовать себя человеком. Скоро ты увидишь, как живет большинство людей в Стиксе, и ценность этого места в твоих глазах вырастет в разы. Пойдем наверх, покажу тебе спальни. Парни поднялись по лестнице и оказались на втором этаже. В небольшом холле было всего две двери. Левая спальня – профессура, «Правая философия!» – ухмыляясь, сообщил Грин и распахнул обе. «Разница видна невооруженным глазом!» – заметил Макс и удивленно присвистнул. Комната профа сияла чистотой и являла собой образец пристанища помешанного на порядке педанта. А жилище философа выглядело так, будто через него только что прошел кавалерийский полк. «Наша спальня выше!» – объявил Грин и понесся вверх по лестнице. «Наша?» – удивленно спросил Макс. «Ну а чья еще?» – раздался смешливый голос сверху. «Надеюсь, что хотя бы кровати разные», – недовольно пробурчал Максим и поднялся на третий этаж. Под скошенными сводами крыши располагалась просторная студия. Кроватей было две. Они стояли напротив друг друга. Одну из стен занимал длинный шкаф, а перед окном стояли письменные столы. «Сортир у нас один», – Грин указал рукой на единственную дверь. «Так что долго не засиживайся». Он пристально посмотрел на недовольное выражение лица Макса и прыгнул на кровать спиной вперед. «Что за кислая рожа? Тебя что-то не устраивает в этом дворце?» Максим хотел было сказать, что очень надеялся на отдельный, пусть и не такой роскошный угол, но в последний момент изменил заготовленную фразу. «Здесь нет двери, и внизу наверняка слышно все, что происходит на этом чердаке». «А ты что, собрался проводить ролевые сексуальные игры?» Грин рассмеялся и сел, облокотившись о высокую, обитую кожей спинку кровати. «Ты не в моем вкусе», – отбрил его умник, не поддержав обычный обмен колкостями. «Мы даже поговорить не сможем без свидетелей». «Каждое утро будем бегать», – Грин начал загибать пальцы, – «качаться в зале. В конце концов сможем просто посидеть в баре за кружечкой пива. Кстати, Фил и проф уже там, и они ждут твоего рассказа о тайнах, которые ты раскопал в своем убогом садовом товариществе». Но мне нечего им рассказать. Макс пожал плечами и с тоской посмотрел в окно. Я понимаю. Грин кивнул. Поэтому будем пить много, так чтобы в мозгу не осталось серьезных мыслей. Это всего лишь отсрочка. Макс покачал головой. И проблему она не решает. Завтра будем копаться в бумагах и файлах умника. Я хочу не просто придумать отмазку для дедов. Я хочу найти цель, которую он преследовал. Лицо Грина стало серьезным а из голоса улетучились привычные игривые нотки. «Я хочу выбраться отсюда, и уверен, что ключ к выходу находится в твоей голове». Пивной бар был полон людей, и безудержное веселье плескалось через край. Из развешанных по стенам динамиков звучала громкая музыка, которая вынуждала говорить очень громко, чтобы собеседники могли расслышать хоть что-нибудь. «Умник, ты родился в рубашке, и за это обязательно нужно выпить!» Пьяно закричал Фил и протянул кружку вперед. «Не филоним, Гоя, не филоним! Даже моя Сара Моисеевна пила больше, чем вы!» «Фил, я скоро лопну!» Ответил Грин заплетающимся языком и поправил повязку на голове. «Пропускаю!» «Тогда виновнику торжества помоги!» Крикнул проф. «Но опрос!» Грин рассмеялся и поднес кружку с пенным напитком к губам умника. «Давай, друг мой, Горацио, вкушай солод и хмель!» «И улыбайся, а то сидишь, как будто шпалу проглотил». «Вей, грин, я бы на твоем месте умника пивом не накачивал», сказал Фил в три глотка, осушив свою порцию. «В чем причина твоей горячей отеческой заботы?» спросил в ответ Никита, дождался, когда умник протестующий замычал и отнял кружку от его губ. «Чем больше он будет пить, тем чаще будет отливать, а ты будешь ему помогать. Руки-то у парня забинтованы». Фил громко рассмеялся, и на его глазах выступили слезы. «Я начинаю подозревать, что у тебя созрел тайный план по соблазнению нашего умника». Лицо Грина исказило гримаса гнева, но он мгновенно взял себя в руки и улыбнулся во все 32 зуба. «Он бьет меня каждый раз, когда я касаюсь его слишком грубо!» Никита дотронулся до синяка на своем лице. «Так выпьем же за крепкую мужскую дружбу!» Максим наблюдал за веселящимися товарищами и не чувствовал опьянения, несмотря на несколько выпитых пинт Гиннеса. Он переводил взгляд с одного лица на другое, улыбался не особо смешным шуткам, но неизменно возвращался к разглядыванию своих забинтованных рук. Макс все еще не верил, что они отделались настолько легко, особенно учитывая состояние БТР. Фил сообщил, что машину будут ремонтировать как минимум неделю, и это будет стоить им черной жемчужины. Той самой, которая обнаружилась в споровом мешке элитника. А у меня до сих пор перед глазами картина поездки умника верхом на элитнике. Проф и грохнул кружкой по столу. Если бы сам не видел, ни за что не поверил бы. Да такого даже в Голливуде никогда не додумаются. Мастера спецэффектов нервно курят в сторонке. Подтвердил Грин и неожиданно понял, что его голос услышали все посетители бара. На пороге появились вооруженные люди в черной униформе. Во внезапно наступившей тишине их шаги прозвучали особенно громко. Они прошли сквозь весь бар, сухо кивая знакомым, и остановились у стола, за которым сидела четверка умника. «Разговор есть», – сказал один из них, обратившись к профессору.